Глава 7. Спала я ужасно. Всю ночь барахталась в бессмысленных мутных кошмарах, что забываются сразу, как откроешь глаза, но оставляют после себя мерзкое послевкусие и смутное беспокойство. Будто вот-вот случится что-то плохое. Вовсе не удивительно, что проснулась я взвинченная и в отвратительном настроении. Удивительно другое, Как я вообще смогла уснуть после того, что устроил вчера этот придурок? Меня до сих пор сотряхивало от злости и ненависти. Я и раньше не то чтобы хорошо относилась к своему сводному братцу, но теперь уровень ненависти просто зашкалил. Так, надо успокоиться. Успокоиться? Ха, вряд ли я теперь вообще смогу чувствовать себя спокойно в этом доме. Даже здесь, в своей комнате. Моё убежище перестало быть убежищем в тот самый момент, когда дорогой братец вломился посреди ночи без стука, словно перед ним была не моя личная спальня, а так, кладовка со швабрами. Едва не снёс дверь. Наговорил кучу гадостей. Ладно про меня, но про маму впрочим нет. Не это меня тревожило. Чего уж перед собой притворяться? Его взгляд Тот странный, пристальный взгляд, от которого внутри всё сворачивалось. Чёрт, зачем только вспомнила. Такое ощущение, что на меня до сих пор смотрят его глаза, совершенно пьяные, сумасшедшие глаза, чёрные, как два револьверных дула. Я по пояс высунулась из окна, жадно втянула свежий утренний воздух и медленно выдохнула. Потом ещё, и ещё. В голове постепенно прояснялось. Возникли первые разумные мысли. «Я ведь знала, что Элвин придурок, и ночью он еще раз это продемонстрировал». «Несколько ярче, чем обычно. Ну что ж, значит, бывает и так. Удивляться тут нечему. А вот что следует сделать, так это сказать Агнес, чтобы в дверь врезали замок, чтобы всякие не вламывались». В недрах комнаты раздался звонок. «Агнес». Я неохотно отошла от окна, выудила телефон из сумки и уставилась на дисплей. Изнутри поднялась волна тепла. Саймон. Единственный адекватный человек в нашей школе для мажоров, а может и во всём городе. Как же я по нему, оказывается, соскучилась. В последний раз мы виделись на экзамене. Привет, радостно сказала я в трубку, уже и думать забыв об Эльвине. "Изобель, ты как? Могло бы те лучше", вздохнула я. "Тут такое дело", нерешительно заговорил он. "Может, выедем за город, прогуляемся? Погода отличная". "Выехать за город? Да это же идеально. По крайней мере, мне не придётся торчать весь длинный летний день в четырёх стенах теперь уже сомнительного убежища. Не придётся изредка короткими перебежками пробираться в кухню за едой". Рискуя нарваться на хозяина дома. Так, кажется, этот птих себя вчера называл. Отличная мысль, с энтузиазмом подхватила я. Заеду за тобой через час. Насчёт завтрака не беспокойся. У меня уже собрано всё для пикника. Я рассмеялась. Кажется, он и не сомневался, что я соглашусь поехать. Я натянула джинсы и футболку, собрала волосы в хвост, чтобы не мешали, сунула ноги в кроссовки. Вот, собственные и всё. Как хорошо, что перед встречей с Саймоном можно не тратить кучу времени на то, чтобы казаться привлекательней, чем я есть на самом деле. Похоже, из всех, с кем я познакомилась в этом городе, одного его устраивал мой вид. Новенький джип остановился у наших ворот, и я присвистнула. Ну ничего себе. От Саймона я точно не ожидала, что он появится на такой дорогущей машине. Сбегая по ступенькам крыльца, я незаметно покосилась на окна. Почему-то сейчас мне даже хотелось, чтобы Элвин увидел, как я отъезжаю. Может, тогда он наконец заткнётся по поводу моих нищих дружков. Я подумала так и тут же устыдилась своих мыслей. Они были как будто чужие. Мне самой и в голову бы не пришло оценивать кого-то по степени крутости его машины. Видимо, это как грипп. Стоит потусоваться с больными, и сам нахватаешься. И всё же, плюхнувшись на мягкое кожаное сиденье, я не удержалась. Крутая тачка. Откуда? Слишком уж не вязался этот автомобиль с образом тихого очкарика Саймона. Отец подарил, пожал плечами он, по случаю блестящего окончания школы. Я удивлённо вскинула брови, и только потом до меня дошло. У нас ведь не обычная школа, а школа для мажоров. Я должна была предположить, что абсолютно все ученики имеют состоятельных родителей. И вряд ли Саймон мог быть исключением. Теперь я присмотрелась к нему внимательнее. Не то чтобы это внезапное открытие сделало его более привлекательным для меня. Нет. Просто подумалось, если он, как и остальные в нашем благоугодном заведении, с детства был окружён роскошью, И всем тем, чем положено окружаться, деткам из семей с достатком, то как он умудрился остаться нормальным человеком и не превратиться в напыщенного идиота. Это было нечто сродни подвигу и точно заслуживало уважения. Перехватив мой взгляд, Саймон подмигнул и тронул машину с места. Тихо играла музыка, негромко и сыто урчал мотор, проплывали за окном знакомые особняки, потом незнакомые. Потом мы вовсе потянулись залитые солнцем поля, перелески и изредка мелькали фермы. Молчание не напрягало, не казалось неправильным и неловким, не вызывало желания немедленно сказать хоть что-нибудь, чтобы нарушить тишину. Наоборот, оно было уютным и умиротворяющим. Давно я не чувствовала себя такой спокойной. Спасибо, что пригласил, заговорила я. Это как раз то, чего мне чертовски не хватало в последнее время. Саймон улыбнулся. А я отметила про себя, что у него хорошая улыбка. И вообще он очень симпатичный. «Думаю, это было бы заметнее, если бы не дурацкие очки. Я бы и раньше позвал», — сказал он. «Но меня не было в городе». «Отдыхал где-то?» «Страдал», — мрачно усмехнулся он. «Родители решили, что такого блестящего юношу следует срочно продемонстрировать всем родственникам». Я рассмеялась. Боюсь, тут мне трудно будет его понять и посочувствовать. Меня никогда не считали ни то чтобы блестящей, ну даже хоть немного выдающейся. Предполагал, что если я не влипну в какую-нибудь гнусную историю и не устрою одну из этих выходок, это уже хорошо. Мы ехали так долго, будто Саймон решил его вовсе увезти меня на край света. Наконец машина свернула с магистрали, Недолго попетляла по усыпанной иголками узкой дороге и остановилась у песчаного карьера. Вокруг него стройными свечками теснились сосны. Открыв дверцу, я выскользнула наружу и с удовольствием вдохнула свежий воздух, совсем не такой, как в городе. Здесь он был чистым и прозрачным настолько, что начинала кружиться голова. Лёгкий тёплый ветер покачивал макушки сосен, шуршал травой, путался в волосах. Пиле птицы, пахло хвоей, нагретой землёй и ещё чем-то вкусным, лесным. То ли грибами, то ли прелыми листьями, то ли спрятавшимся в чаще ручьём, то ли всем сразу. Как насчёт прогулки? спросил Саймон. Всё, что скажешь. Я весело вложила свою ладонь в протянутую руку, и мы побрели между сосен. Настроение за каких-то пару часов с отвратительного сменилась на просто отличное. Здесь, в лесу, мелочи и дрязги, которыми была полна моя жизнь в городе, казались такими далёкими, незначительными и глупыми, что и вспоминать о них не хотелось. Я даже подумала, что было бы здорово плюнуть на колледж и ожидания мамы и прочих заинтересованных лиц и поселиться в местечке вроде этого. Прикупить маленький домик, дешёвенькую машинку — Выбираться раз в неделю за продуктами, я вздохнула. Мечты и мечты. Но увы, даже на самый маленький домик, самую дешёвенькую машинку и продукты нужные деньги. А значит, придётся во что-то впрыгаться. Во что-то важное и нужное, такое, что никогда в жизни не позволит уехать в какую-нибудь глушь. А сейчас хотелось именно этого, свежего ветра, хвойного запаха, тишины, которую нарушает только пение птиц. Что планируешь делать дальше? спросил вдруг Саймон. Я пожала плечами. Ты командуешь, тебе и решать. Наверное, погуляем недолго, а потом можно будет перекусить. Что ты там говорил насчёт пикника? Свежий воздух, знаешь ли. Он рассмеялся и покачал головой. Нет, вообще после школы. Хороший вопрос. Если бы я только знала на него ответ. Вообще-то Если бы спрашивал кто-то другой, я бы постаралась просто уклониться и сменить тему. Но с Саймоном так было нельзя. Немного подумав, я нехотя сказала: "В колледже, на экономический". Настроение мигом испортилось. Нужно было произнести это вслух, чтобы понять, какая же меня ждёт скукота. "Тебе нравится экономика?" "Вот не думал". Я усмехнулась. «Мне нравится просто жить, и желательно, чтобы меня никто не трогал. Но, как я и не искала, такого факультета нигде не нашлось». «Ты крутая», — тихо сказал он. «Крутая?» — недоверчиво переспросила я. «Может, ослышалась? Потому что ничего крутого я тут не видела». «Нет, правда. Нормальные люди о таком не смеют даже мечтать». «А я, значит, ненормальная». «Говорю же, ты крутая». Слышите, это было приятно. Кажется, никто до сих пор не считал меня крутой. Разве что Стейси, но нет. Она наверняка считает меня клёвой, но это всё-таки разные вещи. Мы отлично провели этот день. Гуляли, болтали, пытались даже спуститься в карьер, но потом решили, что свернуть шею в начале долгой и счастливой жизни идея так себе. того провианта для пикника, который собрал Саймон, казалось, должно хватить на роту солдат. И я искренне удивилась, что мы отлично справились со всеми припасами. Солнце клонилось к закату, и пора было возвращаться домой. Без особого желания мы уселись в машину. Мне было до ужаса жаль, что этот отличный день заканчивается. Говорят же, что мысли материальны. И через несколько минут я уже была готова поверить в то, Что не такая уж эта и чушь. Не проехав и десятка километров, машина чихнула и заглохла. Вот тебе и новенький автомобиль, азадачно сказала я. Угу, вяло согласился Саймон. Ничего ерунда. Сейчас позвоню в сервис, они приедут и всё исправят. Ну или хотя бы вытащат нас отсюда. Звучало оптимистично, а на деле получилось не очень. Потому что ждать помощи пришлось хороших 3 часа. За это время мы успели и зрядно проголодаться, и даже немного замёрзнуть. Саймон повёл себя как джентльмен. Снял с себя куртку и набросил мне на плечи, легонько приобняв и не убрал рук. А это было уже как-то не по-джентльменски. Саймон забормотал я смущённо, говорите ему, что я собиралась была неловко, возможно, популярным девчонкам Приходится по нескольку раз на дню отбривать нежеланных поклонников, и они уже набили руку. Но я в такой ситуации оказалась впервые. Ты мне, конечно, нравишься, но как друг. Боже, как нелепо звучит. Отвратительно, что приходится говорить это Саймону, единственному нормальному человеку в этом чёртовом городе. Но Саймон вместо того, чтобы убрать руки и забормотать в ответ что-нибудь такое же неловкое и нелепое, Вдруг обнял меня ещё крепче и рассмеялся. Изабель, ты меня удивляешь всё больше и больше. А он-то как меня удивил. Совсем не такой реакции я от него ожидала. Вообще-то я гей, весело сообщил Саймон. И ты совсем не интересуешься сплетнями, если до сих пор не в курсе. Вот это новости. Никогда бы не подумала. Кстати, Элвин, наверное, тоже не слишком интересуется сплетнями. иначе не упустил бы такую потрясающую возможность с ехидством пройтись по тому факту, что мой единственный поклонник оказался геем. Так, даже лучше, ляпнула я и только потом поняла, что заморозила глупость. Но этого мне показалось мало, и я добавила ещё одну. Во всяком случае, ты можешь приходить ко мне плакаться в жилетку, когда тебя бросит парень. Чёрт, как можно быть такой идиоткой? А вдруг он устроил сегодняшнюю поездку именно потому, что его бросил парень? На это даже не рассчитывай, насмешливо отозвался Саймон. И я с облегчением выдохнула и повернулась. Кажется, расстроенным он не выглядел. У нас всё отлично. И я посмотрела на часы. Ого, как поздно. Эти ребята сюда вообще когда-нибудь доберутся? Может, тебе надо позвонить кому-нибудь? спросил Саймон. спасателем, чтобы отыскали потерявшийся сервис, предупредить, что задерживаемся. Я задумалась. Мама с отчумом сейчас наверняка проводит время в каком-нибудь симпатичном баре и не догадывается, что надо волноваться за застрявшую где-то в лесу дочь, а больше предупреждать было некого. Хотя я нашла в телефонной книжке номер Агнес, нажала кнопку вызова, и едва на том конце взяли трубку, сообщила Я тут немного застряла за городом. Буду поздно, но со мной всё в порядке, не волнуйся. Эту информацию Агнес выслушала со своим обычным спокойствием, и только потом до меня дошло. Если бы она волновалась, уже давно позвонила бы сама. Кажется, до меня вообще никому нет дела. И это прекрасно.